Глава 26. «Ну как?» — рассказывает Гай о своем отце. «Я вроде бы его помню, а вроде и нет. Многое помню с маминых слов, во что играли, что делали». Голос его запомнил, как говорил «Сын! А, сын! Иди-ка сюда!» И руки почему-то помню. У него пальцы были много раз переломанные, поэтому кривые. А лицо вспомнить сам не могу. Только по фото идем рядом ежись от ветра на открытом пространстве он свирепствует ничуть не меньше чем на крыше втягивая голову в плечи пытаюсь спрятаться за воротник который гораздо ниже чем хотелось бы гаю повезло больше у него куртка с капюшоном он натянул его по самый нос и идет глядя под ноги руки в карманах а ты спрашивает «Сколько тебе было, когда умер твой отец?» «Тоже пять». «Вот это совпадение!» Поражается мальчик, на его губах появляется улыбка. Его радует тот факт, что у нас так много общего. Он задирает голову, и ветер срывает с нее капюшон. Протягиваю руку и возвращаю его на место. Простынет еще из-за нашей вылазки. «Изабелла тогда меня заживо сожрет, и в данном случае будет права». Но Гай снова высовывается из-под капюшона. Только на этот раз держит его обеими руками. Оглядывается вокруг. «Мы что, идем в шахту?» Вскидывает на меня изумленные глаза. «Мама же категорически запретила!» «Не-а!» — «Не -а, утешаю. «Мы не туда. Мы в барак к рабочим». На лице Гая отражается работа мысли. Потом он морщит нос. «Что там интересного?» Ладно, в шахте, там же под землей. А тут что? У меня там друзья. Друзья? Ахает, и мне снова приходится натягивать ему на голову улетевший капюшон. Не нравится мне это удивление. Что-то мы за Белла ему наплела. Ну да, говорю. А что тебя так удивляет? Ну, протягивает. Рабочие они же все преступники. Врастаю в глину, как вкопанный. Гай тоже останавливается, недоуменно поворачивается ко мне. «Это ты с чего взял?» «Тьфу ты, черт!» Ветер бросает в лицо облако пыли. Мелкие камушки и какие-то ветки. Приходится отплевываться. «Кокс каких!» Не понимает Гай. Мы словно говорим на разных языках. На рудниках работают преступники, чтобы искупить свою вину перед обществом. Хочется зло выругаться. Сдерживаюсь только уточняю. «Это тебе мама сказала?» Гай растерянно кивает, отчего выпускает из одной руки капюшон и торопливо ловит его. «Это все знают?» отвечает. «Отличная версия для ребенка. Теперь понятно, почему он был так удивлен, когда в первый день я использовал слово «рабы». «Ладно, пойдем». Срываюсь с места и тяну мальчишку за собой. Мне нужно придумать план побега, вытащить своих друзей, а потом навсегда смотаться отсюда. Кто я такой, чтобы подвергать сомнению словам матери в глазах ребенка? «Погоди!» — вырывается. «Объясни, это неправда?» Это не просто неправда, а самая циничная ложь, которую я когда-либо слышал. «Молчу, кусаю губы, не знаю, что сказать». Гай мстительно прищуривается. «Если ты не скажешь, я спрошу маму». «Вот поганец!» Спросит мать, а она поинтересуется, с чего вдруг такие речи. «Он мне и забыл и угрожает». «Не знаю». Говорю, снова хватая его под руку и тоща за собой. Не хватало еще долго стоять на одном месте, пока на нас не обратят внимания. Может, там и есть преступники, но родники — не тюрьма. Гай торопится за мной. Но так как ноги у него короче, теперь ему приходится почти бежать. Тогда что? Не отстает. Место добычи запрещенных материалов. И люди там не по своей воле. Ты поэтому тогда сказал о рабстве? Молодец, запомнил. Поэтому. Не собираюсь юлить. Корабль, на котором я летел, просто захватили силы и поставили перед фактом что теперь весь экипаж будет работать здесь. Я не в шахте только потому, что Изабелла меня узнала. Ну вот, сказал, как есть. Если не поверят, не стану настаивать. Мать есть мать, и если Гай примет за правду ее версию, наверное, всем нам будет только лучше. И кто тянул меня за язык? Мальчик начинает замедлять шаг. Оглядываюсь на него. Глаза огромные. Лицо бледное. «Так ты здесь не для того, чтобы познакомиться с нами?» «Прости, малыш. Качаю головой. Я здесь случайно. Я понятия не имел о твоем существовании. И не знал, жива ли мать вообще. У него такое лицо, будто он сейчас заплачет. Даже не так заплачет и рванется бегом обратно от страшного меня, говорящего «гадости», о самом близком ему человеке. Я мог бы заставить его продолжить путь в нужном мне направлении силой, но ни за что не буду этого делать. Гай ни в чем не виноват. Пусть бежит. У меня в любом случае будет время. Возможно, мне все-таки удастся увидеть Ди. Но Гай не убегает. — Зачем она мне соврала? — спрашивает побелевшими губами. Не хотела расстраивать. И зачем мы идем туда? Мотает головой в сторону уже близкого барака. Ты заберешь своих друзей и сбежишь? Разве что в моих мечтах. Если окружающим плевать, что сын их командирши без присмотра шатается по сверхсекретному объекту, то попытку этот самый объект покинуть мне никто с рук не спустит, здесь Изабелла или нет. Нет. Отвечаю. Я просто хочу кое-кого увидеть и поговорить. Потом мы вместе вернемся. «Обещаешь?» Смотрит доверчиво. «Обещаю». «Тогда пойдем». Теперь уже Гай решительно тянет меня вперед. Стучу. Гай топчется у меня за спиной. Оборачиваюсь, подмигиваю. «Улыбайся», — говорю. «Чего?» Теряется мальчик. Смотрит, как на сумасшедшего. Ясное дело, после того, что он узнал, ему не до веселья. «Побольше улыбайся!» — повторяю. «Мы же в гости!» Гай растерянно кивает, не спорит, хотя и явно сомневается в моем здравомыслии. Дверь открывает незнакомый мне охранник. Смотрит хмуро. «Сын Изабелла?» — изрекает полувопросительно, хотя, конечно же, он знает, кто перед ним. «В столовой по утрам. Нас видели все. Он самый. Улыбаюсь, во тридцать два. «Можно мы войдем?» Мужчина растерянно моргает от обрушившегося на него потока дружелюбия. «Мы?» Приподнимаются широкие брови. «Ага, мы?» Отступаю в сторону. «Гай, поздоровайся!» «Здрасте!» Послушно произносит мальчик, улыбаясь скорее смущенно. Охранник переводит взгляд с Гая на меня и обратно но пропускать нас внутрь не спешит. «А Изабелла знает, где вы?» Тут же догадывается, в чем подвох. Поглядывает на ком на своем запястье. Перехватываю его взгляд. «Не стоит», — говорю. Она на встрече с руководством. В глазах мужчины появляется сомнение. «Дожимаю. Я был тут позавчера. Мне местный врач ногу перевязала. Сказала показаться ей». Задираю штанину для достоверности. Вот мы и пришли. Охранник все еще тянет время, раздумывая. В этот момент Гай дергает меня за руку. Настоящего в дверях мужчину не смотрит. Обращается ко мне. Мама разрешила мне звонить в любое время, если что-то важное. Давай я ей позвоню. Пусть она ему подтвердит, раз он такой недоверчивый. Я уже замерз. Ёжица. Выражение лица охранника мгновенно меняется. Он шире распахивает дверь. «Проходите, нечего отвлекать человека». «То-то же». Бурчит Гай и первым проскальзывает внутрь. "Окалеть можно». «Талант растет. Меня даже чуть-чуть распирает от гордости за брата». «Пойдемте, я провожу». Мужчина в черной форме становится на порядок любезнее. Маргарет у себя. «Спасибо. Благодарю». «Спасибо». Вторит мне Гай, но с таким видом, будто расстроен, что ему не позволили наябеничить матери. Говорю же, талант! Мы проходим за проводником по узким темным коридорам. Мальчик опасливо смотрит по сторонам. «Тот как в склепе!» — шепчет. «Угу», — отзываюсь. «Что есть, то есть». Маргарет в маленькой комнате, отличающейся от той, в которой она меня перевязывала, Лишь столом, несколькими шкафчиками на стене и покосившейся ширмой в каких-то пятнах в углу. Мэг сидит за столом, боком ко входу, и что-то пишет в тетради. Лицо сосредоточенное. Она поднимает голову на звук шагов. Удивленно распахивает глаза и привстает. «Тайлер?» «Она тоже зовет тебя по фамилии?» — шепчет Гай. Но я толкаю его в бок и делаю страшные глаза. Слава богу, Маргарет его не расслышала. Не нужно команде старой ласточки новых потрясений. То, что я, родственник Миранды Морган и Рикардо Тайлера, все равно никому не поможет, потому что, чтобы нас спасти, они должны сперва отыскать Пандору, которой нет ни на одной карте. «Конечно», — говорю уверенно, «ты же сказала показаться тебе на днях. Уже почти не болит». «Мэг?» Тут же подхватывает мою версию. «Хорошо, что не болит», — отвечает серьезно. «Садись-ка, я посмотрю». Прохожу к койке, застеленной штопанной в нескольких местах простыней. А она поворачивается к стоящему входу охраннику и Гаю. «А вы можете пока погулять, я должна все проверить». Мужчина кивает, выходя в коридор. Мальчик смотрит на меня с сомнением. Он тоже делает шаг назад. Гай! «Останься», — подаю голос. Не уверен, что все здесь дружелюбно настроены к сыну Изабеллы. Ну и что, что тут днем одни женщины? Любая женщина крупнее и сильнее десятилетнего мальчишки. Мэг, он нам не помешает. Маргарет равнодушно пожимает плечами. «Тогда сядь и не мешай, пожалуйста», — указывает на стул у стола. Охранник задерживается у двери. Убеждается, что у нас все хорошо после чего, наконец, уходит. Звук его шагов удаляется и стихает. Только после этого Мэг складывает руки на груди и адресует мне требовательный взгляд. «Ну и что это значит?» Развожу руками в воздухе. «Мы сбежали. Кстати, знакомься, это Гай, мой младший брат. Гай, это Маргарет, она классная». «Здравствуйте», — брякает мальчик. «Брат?» Удивляется медик. «Ну да, мы не похожи». «Признаю». «Но у нас много общего». Вижу, как Гай довольно ухмыляется. «Мэг, мне нужно увидеть Ди». «Тут же перехожу к делу». «Ты с ней говорила?» Ответом мне служат поджатые губы. «Тайлер». «Не хочет обо мне и слышать?» «Догадываюсь». Кивает. В глазах сочувствие. «Я поговорила со всеми. Дилан и раньше верил тебе. Эд явно засомневался в твоей виновности, а остальные...» Снова поджимает губы и не оканчивает фразу. «Оно и не нужно». «Понятно». Говорю и замолкаю. «Мне нужен план, которого у меня нет». «Черт!» «Нога-то как?» — спрашивает заботливо. «Я посмотрю?» «Да не нужны мне пока никакие планы. Мне нужно увидеть Дилайлу». «Отлично, нога». Вскакиваю с койки. «Не надо ничего смотреть. Кстати, то болеутоляющее — просто блеск. Скажешь потом название, куплю себе домой». Маргарет хмурится, но я не позволяю ей начать читать мне лекцию о вреде пилюль. «Мэг, отведи меня к Ди». «Дальше я сам». «А кто такая Ди?» Не выдерживает Гай. «Все это время...» вертящий головой от меня к медику и обратно и пытающийся понять, о чем мы говорим. «Девушка, которая ему нравится. Девушка, которая меня отшила». Отвечаем с Мэг одновременно, после чего она ловит мой взгляд и иронично приподнимает бровь. «Ну а что такого? Нужно уметь называть вещи своими именами». «Ух ты!» Мгновенно заинтересовывается мальчик. «Мэг, помоги, а!» Молитвенно складываю руки. Ой, что мне с тобой делать? Маргарет закатывает глаза. Мне, между прочим, Джонатан и так устроил разнос за то, что я вообще с тобой заговорила. Угу, «бормочу». Надо было сразу в морду. Маргарет ахает. Что? Он тебя ударил? Автоматически касаюсь челюсти, но быстро отдергиваю руку. Нет, пустяки. Отмахиваюсь, но, естественно, она уже поняла, что произошло. И в красках. Представила нашу встречу с капитаном. «Ух!» — вздыхает. «Что мне с вами со всеми делать?» «Сиди тут», — говорит строго. «И ты тоже», — переводит взгляд на Гая. «И чтоб как мыши. Сейчас попытаюсь ее сюда заманить. Расплываюсь в улыбке. Спасибо, спасибо, спасибо! Можно я тебя поцелую?» Гай начинает тихонько ржать. «Сделай так!» чтобы она разрешила тебе себя поцеловать», отвечает Мэг уже от двери и выходит, прикрыв ее за собой. пол дела сделано!» Подытоживаю «довольно» и плюхусь обратно на койку. А утоляющая и правда отличная. После прыжка с крыши не болит ни капельки, хотя нога все еще распухшая. «Так ты полез сюда из-за девушки?» восторженно переспрашивает Гай. Все это время он сидел, как пришпиленный, там, куда ему велели сесть. И сразу же вскочил, стоило Маргарет выйти. Есть такое дело. Признаюсь тяжелым вздохом. Эта девушка, о которой ты маме говорил, быстро соображает. Та, которую ты любишь. Ш -ш -ш -ш. Подношу палец к губам, услышав шаги. Все потом. На самом деле, надеюсь, что потом он забудет свой последний вопрос. «Да в чем тебе так срочно нужна моя помощь?» Ди замирает на пороге, увидев меня. И резко поворачивается, чтобы сбежать. «Мэг! Ты предательница!» «Ди, пожалуйста, выслушай меня!» Бросаюсь за ней. «Так!» — строго произносит Маргарет, преградив дела или путь к отступлению. «Без беготни тут!» «Как дети, честное слово!» «Еще не хватало охрану переположить. «Твоя...» Смотрит на меня, а потом вдруг... Вспоминая про присутствие Гая, и заменяет, готовое сорваться с языка слова на другое. «Мама обещала мне проблемы, если что будет не так. Поэтому давайте не будем привлекать ее внимание, хорошо?» Вообще-то, Изабелла обещала выстрелить ей в голову. Делайла хмурится, но больше не пытается убежать. «Теперь я могу ее рассмотреть. За какую-то неделю пребывания здесь...» Она осунулась, скулы заострились, а под глазами залегли темные тени. Волосы Ди собрала на затылке в тугую шишку, но одна прядь все равно вырвалась на свободу и спускается по щеке к плечу. На ней все та же форма с ласточки, а сверху повязан коричневый фартук, закрывающий фигуру от груди почти до колена. Стою и смотрю на нее, как олень. При ней, кажется, я по-другому не умею а она на меня, как на пустое место. Стабильность — главное качество наших отношений. «Пойдем, парень, покажу тебе мою комнату», — кивает Маргарет Гаю в сторону выхода. Он поворачивается ко мне с вопросительным выражением на лице. «Иди, Смэк», — киваю. «Я быстро». «Быстрее, чем думает», — тихо произносит «ди» и отворачивается от меня. «И без глупостей» говорит напоследок Маргарет, уводя с собой Гая и закрывая дверь. Мы одни. Повисает молчание. его скрещивает руки на груди, изучает пол, потолок, стены. Что угодно, но только больше не смотрит в мою сторону. Ди. Молчит, барабанит пальцами по рукаву. Ди. Повторяю настойчивее. Не могу говорить, когда она отводит взгляд. Что Ди? Вдруг взрывается и, наконец, поворачивается ко мне. Теперь ее глаза мечут молнии «Зачем ты пришел?» Пожимаю плечами. «Поговорить. Мне, знаешь ли, не очень уютно, когда меня считают предателем». Ди невесело усмехается. «Я знаю, что ты не предатель», — Мэг сказала. «О, это что-то новенькое. Я думал, мне придется объяснять все с самого начала». «И ты ей веришь?» Расплываюсь в улыбке. Это самая прекрасная новость за эту ужасную неделю. Верю. Дилайла дергает плечом. Мне показалось, если бы ты выдумал себе легенду, она была бы более правдоподобна. Морщусь. Это уж точно. Но это ничего не меняет. Твердо заявляет девушка. Так зачем ты пришел? Ди. Делаю шаг к ней и беру за руку. У нее ледяные пальцы. Пристально смотрит на меня, но кисть не отнимает. Для меня важно, что ты мне веришь. И важно, чтобы остальные тоже поверили. Мы выберемся отсюда. Так как я не на рудниках, у меня больше возможностей. Я что-нибудь придумаю. Дайте мне время!» Все еще держу ее за руку. Дилайла качает головой. «Зачем?» В голосе горечь. «Зачем тебе это?» Ты нашел свою мать, она приняла тебя как родного. Она здесь не последний человек, у тебя будут комфорт, деньги и власть. Зачем тебе мы? Значит, такого диаба мне мнения? Прекрасно. Мне кажется, мы уже выяснили, что я и так из богатой семьи. Напоминаю сквозь зубы. Она тоже твоя семья. Моя семья на Ландоре. В ее глазах мелькает непонимание. «Еще бы! Делайла любила свою мать. Но сейчас ни время и ни место объяснять, что, несмотря на то, что Изабелла Вальдос произвела меня на свет, я не считаю ее своей матерью. Моя единственная мать ждет меня дома и наверняка сейчас не находит себе места из-за моего побега. Ди, поверь мне!» Крепче сжимаю ее потихоньку начинающие согреваться пальцы. Я сделаю все, чтобы вас отсюда вытащить. Но если мы будем подозревать друг друга и бежать в разные стороны, ничего не выйдет. Поговори с остальными. Навряд ли я скоро сумею снова сюда выбраться. Когда Изабелла узнает, что я здесь был, она будет в беженстве и точно никуда не выпустит в ближайшее время. Девушка молчит. Опускает взгляд на наши переплетенные пальцы. «Ди». «Для меня очень важно, чтобы ты мне сейчас поверила. Ты важна. Не буду кидаться словами «люблю», «не люблю», но то, что я чувствую, просто держа ее за руку, для меня на самом деле важнее и более волнительно, чем внезапно найденная мать, плен, наркоторговцы и все остальное. «У тебя будут проблемы из-за того, что ты пришел сюда?» «Киваю». «Подозреваю, что да». «Хорошо». Обещает. Я поговорю с папой и Томасом. Они сильнее других уверены, что ты специально заманил нас сюда. Спасибо. Благодарю искренне. Она мягко высвобождает руку, снова старается на меня не смотреть. Ах да! Вспоминаю! Я ж тебе кое-что принес. Тянусь к молнии, расстегиваю куртку. Делай но ждет, молча следит за моими действиями. Вот, держи. Достаю и протягиваю ей рамку с фото. «О!» Удивленно срывается с ее губ, смотрит вопросительно. Изабелла позволила мне забрать свои вещи со старой ласточки. Поясняю, пока Диня успела придумать какую-нибудь отвратительную историю о том, где, как и зачем я добыл фотографию ее семьи. Случайно наткнулся. Забрал, чтобы не выбросили. «Мне показалось, для тебя это важно». Девушка с каким-то отрешенным видом проводит кончиком пальца по запечатленному на снимке лицу своей матери. Затем спохватывается, что я все еще на нее смотрю. Прижимает рамку к груди. «Важно!» — подтверждает. «Спасибо тебе!» «Дергаю плечом. Не за что!» «А теперь иди. Если у тебя будут проблемы, незачем рисковать и задерживаться здесь!» Изабелла спустит с меня шкуру и за одну минуту пребывания там, где она появляться запретила. Так что не думаю, что спешка уже сыграет роль. — Ты сама как? — спрашиваю. — Нормально. Отвечает слишком быстро для правды. — Все хорошо. Учусь готовить. Продуктов мало, но нам не привыкать. — А люди здесь? — пожимая плечами. — Люди как люди. Есть милые, есть неприятные. — усмехается. Но вот вчера одна рыжая обещала оставить меня лысой, если я хоть раз взгляну в сторону ее парня. А я даже не знаю, кто ее парень. Мне не очень смешно от того, что кто-то ей угрожает. Я что-нибудь придумаю. Обещаю. В этот момент дверь с грохотом распахивается, и в комнату вбегает Гай. «Быстро!» хватает меня за рукав и тянет за собой. «Там «Да мама! Я в окно видел!» Какого? вырывается у меня. «Бежим к ней!» — торопит мальчишка, знающий свою мать куда лучше меня. «Скорее, пока она не перевернула эту все вверх дном!» Я уже на пороге бросаю на Дилайлу прощальный взгляд. Она стоит посреди помещения, обняв руками фоторамку и прижав ее к груди. После чего бегу вслед за братом.